Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде. Тем не менее, прометчивость известия смутила меня. Не находясь с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Савичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал волос, как бы готовясь мне передать его. Молча подумал.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 жил он одинок. В квартире его почти никто из нас не был. Вот что я прочёл в показанном месте волоса. Всем известно, что мы прогрессивные и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы ещё далеко не созрели.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 В половине пятого пополудни в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, без всякого предупреждения, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принуждён был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтобы не подавиться. Волившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами. Сик, так! А бедная млекопитающая, принужденная проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошенному посетителю? Тёпловые и комфортное помещение? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной Невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев Швейцарк,